Приложение 1. Филологическая анатомия. Пять общих законов, по которым живут язык, речь и стиль. Из-за своей могучести русский язык многим, даже среди его носителей, представляется каким-то чудовищным диплодоком с зашкаливающим количеством костей и мышц. Но ну, правда, это же сколько в нём, но если а ещё выучить можно, а понять Да ещё что-то новое вечно вылезает. Но пришло время филологической правды. Хаоса в русском языке, да и любом другом, куда меньше, чем порядка. В конце концов, это тоже организм, просто очень большой. И функционирует и развивается он по ограниченному количеству законов. Более того, эти законы простые и подсознательно ясны нам всем. Они помогают с языком работать, пополнять речевой и писательский арсенал. Они же источник наших ошибок. Об этих законах мы и поговорим. И если вы осмыслите их, запомните и начнёте применять осознанно, они проложат вам путь к чудным открытиям. Базовый закон развития языка закон системности. Мы никогда не знаем, как наше слово отзовётся, но ещё меньше знаем Что с ним станет, допустим, 10 лет спустя? Если оно, например, приобретёт новое значение, за этим последует целый комплекс изменений на иных уровнях. Слово может перестать или наоборот, начать образовывать другие части речи, расстаться с нейтральной коннотацией, потерять или обрести множественное число. Например, компьютерные технологии похитили мышь Но выражения вроде мышиная клавиша или мышиный шнур не появилось. Мышиными могут быть только помёт, писк и так далее. Зато мышка в значении гаджета, а не милого зверька, приобрела нейтральную коннотацию, расставшись с ласкательностью. Слово токсичный, перейдя в сферу популярной психологии, получило отчётливую негативную коннотацию хотя, как термин из естественных наук, нейтрально. Закон работает и на более глобальных уровнях. Позволив существовать таким двусмысленным конструкциям с инфинитивами, как «казнить нельзя помиловать», человечество щедро отсыпало им знаков припинания. Запутавшись в склонении некоторых существительных в винительном падеже, задействовало жесткую фиксацию порядка слов в предложении «возволь». Ночь несёт смерть, понятно кто и кого несёт, исключительно благодаря ему. Человечество любит понятность. Закон помогает нам трансформировать язык по принципу домино. Если где-то что-то поменялось, то где-то что-то поменяется ещё. Какими ошибками нас это одаривает? Мы не всегда понимаем, что одно изменение влечёт другое. Просто взять слово и начать его употреблять в не свойственном значении нельзя, равно как нельзя и перенести новые функции слова изменившего значение на его предка. В современном мире пираты уже не только морские разбойники, но и любители бесплатных книг, фильмов и компьютерных программ. По мере того, как это значение укоренилось в языке, от него родился разговорный, но навязчивый глагол пиратить. В контексте и Т статьи слово чудо как хорошо. А вот Джек Воробей пиратель сокровища, сказать всё же нельзя. Какие возможности этот закон нам даёт? Во-первых, ясности поле для экспериментов. Понимание, что любые изменения в языке затрагивают разные его стороны, помогает нам как избегать путаницы, так и образовывать яркие языковые мутации. Мы обогащаем словарный запас, например, получили прилагательное сетевой, которое было не в части, пока сеть оставалась только рыболовной. И не путаем тёплое с мягким. Например, зная, что пекарня и булочная синонимы только в смысле места, где можно купить хлеб, но не в жаргоне хакеров, у которых пекарня и только она это персональный компьютер. Наконец, это главное. Именно закон системности помогает нам делать грамотную литературную правку. Его всеохватность заметна в большинстве примеров редактуры, которые я приводила ранее. Там практически нет предложений, где я бы просто заменила одно слово другим или удалила. Почти везде что-то перестроено, разбито, поменены местами. Прилагательные становятся существительными, глаголы причастиями и так далее. Приходят и уходят предлоги и местоимения. Примерно так выглядит правка большинства опытных редакторов. И это не потому, что нам нравится жестоко кромсать текст, хотя кому-то нравится. Просто закон системности работает не только на уровне развития языка, но и там, где мы уже им пользуемся. Нередко поправив одно слово, мы понимаем, что потеряли важный смысловой оттенок и пытаемся вернуть его другими способами. Породили повтор и надеемся его убрать, сменив формулировку, что-то сделали непонятнее и должны прояснить. Неопытные или невнимательные редакторы и автор, не отслеживающие таких взаимосвязей, порой сталкиваются с тем, что правка плодится бесконечно, а лучше текст не становится. Но стоит увидеть в языке систему, поняв, например, что не каждое существительное можно просто заменить местоимением. И философский камень ваш. Закон экономии языковых и речевых усилий. Наш прагматик, который читал Адама Смита. Именно благодаря ему во фразе все сидят в ТикТоке и Серёжа тоже, нет второго глагола. Закон напоминает: повторы не нужны, если всё и так понятно. Он же закатывает глаза. В 21 веке говорить предложениями по 5-6 строк могут в лучшем случае пожилые преподаватели, в худшем нудные душнилы, в крайнем кто угодно, но под водку. Больше пауз, приятель, и диалог вот этот длинный подсократий. Он же предлагает нам придумывать аббревиатуры, забавные короткие клички для друзей и максимально резать все, что может быть порезано, превращая Сбербанк в Сбер. Какими ошибками он нас снабжает? Попытки сказать все как можно короче приводят и к избыточной порцеляции, и к тяге максимально урезать описание и красивости, упростить речь героев без учета возраста, статуса, культурного бэкграунда, скорее передать смысл. Такой вот интересный товарищ, примерно как диета, Если не перебарщивать, прекрасно. А вот если увлечься, останется один скелет. Закон аналогии – самый плодовитый и веселый. Он вызывает сердитые споры в двух лагерях. Строгие нормы, ясность и благозвучие против гибкость, живость, широкая репрезентация и отклик на повестку. Если коротко, закон аналогии – убеждённость носителей языка, что если что-то можно одному слову, то значит можно и второму, особенно если оно созвучно и обладает похожими морфологическими характеристиками. Или что слово это имеет совсем не то значение, какое на самом деле, потому что да потому что видно же. Мой любимый пример второго варианта ребёнок, который искренне уверен, что левша это самка льва а баранка, овца. Первый же сценарий мы наблюдаем в больших масштабах прямо сейчас, пока право на жизнь отвоевывают феминитивы. Такие слова, как редакторка, детективка, фотографиня, родились и продолжают рождаться именно по закону аналогии, уже хотя бы потому, что это наиболее простой способ словообразования. Дать автору суффикс -ка, ведь его уже дали журналисту У слов одно склонение, один рот, и оканчиваются оба на согласный. Хорошее поле для трансформаций, учитывая разнообразие в языке женских суффиксов. Какие ошибки провоцирует этот закон? О, огромнейший спектр! От этических до стилистических. Мы можем образовать глупое или отвратительное слово и кого-то обидеть. Хотя вроде собирались проявить уважение. Представьте себе, следовательку или критичку. Мы можем делать нелепые ошибки. Ведь похожее слово пишется иначе. Я обожаю ляпать "светопредоставление", за что мои корректоры справедливо побивают меня камнями. Или мы получаем странных монстров типа "скрипя сердцем", хотя скрипим мы зубами, а сердце вынуждены скрепить. И спорные выражения вроде целовать в кончик рта, хотя более традиционно край или уголок. В обоих случаях мы строим аналогию, смешивая два похожих выражения или задействуя синонимы. Что этот закон нам даёт? В паре с другим законом традиции. Мощные возможности для словотворчества. Используя свежие корни и старые суффиксы, мы нарекаем новые профессии и явления. Приумножаем мемы, уцепившись за прикольную конструкцию, и выходим на совершенно иной уровень, сочиняя, например, ругательства и молитвы для фэнтези-миров, где нет чертей и богов, и правильнее сказать, раздири тебя бармаглот или храни вас озёрный дух. Закон аналогии развязывает нам руки. Ведь зная, что он есть и надёжно зафиксирован в учебниках, творить ещё приятнее. Что такое закон традиции, кажется, уже понятно из контекста. Это мрачный консерватор, придерживающий предыдущего товарища за шкирку и периодически возмущённо рыкающий ему: нельзя. Упрощая предельно, это языковая фиксация, любая от намертво прилипших к тем или иным гласным ударений, всё-таки звонит. Да и диаматики, хоть казалось бы, какая разница, чем мы скрепим, зубами или сердцем, и порядка слов. Собака бывает кусачей. Норма русского языка. Кусачий бывает собака. Норма мастера Йоды. Закон традиции также отвечает за многие коннотации. Например, за чёткое понимание, что авторша это оскорбительно, а генеральша и аптекарша просто жены генерала и аптекаря соответственно. И так или иначе, этот суффикс не сварит каши именно с профессиональными феминитивами, да и вообще какой-то он неблагородный. Фу! Зачем закон вообще нужен? Чтобы хоть что-то на свете считалось ошибкой и изменения языка не направлялись кто в лес, кто под рова. Это тормоз, предохранитель и фильтр, Закон традиции, пожалуй, основательнее собратьев поселился в нашем подсознании. Именно он подсказывает нам, что мы родили абсолютно неблагозвучную или и народную конструкцию. Он напоминает, что в словотворчестве тоже есть предел. Власть его, кстати, хрупка, особенно там, где книжная речь, подкреплённая многовековым литературным наследием, сменяется разговорной. В ней языку всё труднее регулировать новые явления. Они появляются каждый день и каждая просит терминов. Эти два потока стоит чётко различать. Что хорошо в диалоге тиктокеров, вряд ли подойдёт для тёмной академии в антураже бестужевских курсов. Закон традиции вам об этом напомнит. Бодаясь книжная и разговорная речи образуют последний закон антиномии. Тема глубокая, лежит, страшно сказать, На стыке философии и филологии. И вдобавок у антиномий есть классификация. Мы в нее углубляться не будем. Это разговор на целую книгу, просто для примера. «Хочу пожелать боссу сбычь и мечт, раз могу сказать «сдача карт», почему мне нельзя?» «Да нет таких слов, умник, нет и все. Желай, пусть мечты сбудутся» антиномия узуса, то есть системы как таковой и норм употребления. Они диктуют, что у некоторых слов есть не все формы, и в том числе то самое. Эти феминитивы, фу, они же уродруют язык. Прогрессивная общественность считает иначе. Антиномия личного и общественного. Запоминайте анатомию нашего диплодока и работать с ним будет намного проще.